Глава 17. Король эльфов был известен всем хотя бы потому, что правил эльфами куда дольше, чем существует королевство людей. Нутайян был стар даже по меркам эльфов, но возраст едва ли прикоснулся к его внешности. Белые волосы, словно молочное отрождение, обрели проблески серебра. На лбу пролегли поперечные морщины так, словно всю свою длинную, почти вечную жизнь старый Нутайян, Не переставал удивляться. Длинные волосы он не заплетал в косу. Ему не нравилось, когда они переплетены или чем-то стянуты. Он никогда их не обрезал, потому что ему казалось это неверным и даже болезненным. Таким уж уродился нутаян Слишком чувствительным, слишком открытым и потому слишком уязвимым, особенно в мире, отравленном тьмою. Когда что-то в самом мироздании надломилось, нутаян испытал такую боль, что едва не познал, что такое смерть. С тех пор воздух леса был ему уже не свеж. И чем больше лет проходило, тем невыносимей для него была реальность. Ему казалось, что он умирает целую вечность, но он уже привык считать эту длинную, почти бесконечную смерть жизнью. А чтобы продлить ее, ему пришлось уединиться, спрятаться ото всех в глубинах подземелий и как можно меньше видеть других. К нему приходила жена такая же седая, как он, но гордая и статная, несмотря на трех рожденных детей. Она и сказала ну таяну что шаман просил о встрече. «Его что-то тревожит», — сказала тихо эльфийская королева, облаченная в зеленую тунику с черными траурными узорами, что она не могла себя снять с того самого дня, когда ее дочери, принцессы Нагилеи, не стало. Она знала, что это будет неизбежно, смирилась с этим, но потерять второго ребенка и не сломаться она не смогла. В ее взгляде была отрешенная боль и даже ненависть к собственному долголетию. Ее взгляд и ее чувства причиняли королю боль, но он не мог отказаться от встречи с ней. «Моя дорогая Уриулайя», — шептал ей эльфийский король, нежно сжимая ее ладонь в своих руках. «Ты не знаешь, связано ли это дело с шамана, с нашими внуками?» — спрашивал он, надеясь вопросом хоть немного разогнать ее печали. «Не знаю. Скорее это связано с умеречными эльфами». — ответила королева. Глаза ее оставались стеклянными, грязно-серыми, словно никогда в них не было голубизны. Четвертого ребенка она никогда не родит, но Тайян это понимал и относился к этому с печальным принятием. Ему не оставить наследника, способного занять эльфийский трон, и так тому и быть. Или эльфам придется измениться, или миру. Ну или того хуже он падет, и наследники станут не нужны никому. Что тогда его печаль, если не капля в общем море? Огорчало его лишь, что жена не могла посмотреть на мир так же, и уследить за движением тонких, почти незримых материй была не в состоянии, а значит, не могла понять, какой яркой и важной звездой на общем полотне была их дочь. Ее жизнь и ее смерть имели смысл, и потому Нутайян ей почти завидовал. А когда жена освобождала руку, устало прикрывал глаза. «Пусть приходит» говорил он и менял тему чтобы хоть немного узнать живых новостей так не похожих на записки что он получал каждый день и отправлял обратно со своими распоряжениями чтобы его старший сын мог быть его рукой и его голосом в мире эльфов но уриулая совсем не хотела с ним говорить она думала о чем то своем и смотрела в сторону что тебя тревожит прямо спросил нутаян надеясь что она так же честно ответит это девочка «Невеста нашего внука Аграафа. Она...» Эльфийка договорила тяжело вздохнула и брезгливо поморщилась, поразив тем самым мужу. Он никогда не думал, что его жена способна на презрение. «Что с ней не так?» — спросил натаян опасаясь уже прикасаться к собственной жене. «Это Ювей! Его не любит неожиданно воскликнула Уриулайя. «Между ними совсем нет связи и любви никакой нет!» Так какой свадьбе тогда говорит она и наш шаман? Неужели этот мир сошел с ума настолько, что для брака не нужно даже любви? Она посмотрела на мужа, а тот неожиданно рассмеялся. «Я люблю тебя», — сказал он, когда эльфийка нахмурилась. «Ты старый дурак!» — возмутилась она в ответ, но тяжело вздохнув, улыбнулась и уже совсем другим тоном пояснила. «Наша дочь отдала свою силу, свое бессмертие этому мальчишке. И я не хочу, чтобы он потратил это на какие-то глупости. — Вот давай разберемся, что происходит, — предложил король, улыбаясь. — Приходи вместе с шаманом, поговорим, как в старые добрые времена, когда мир был далек от гибели.